Настасья Филатовна еще более выразительно посмотрела на Мировича, но тот по-прежнему не отзывался. Да ты не на литейну ле ли отмахал. Что смотришь? Угадала, небось, признавайся. Где, Поленька? Не ж, ты сам не знаешь. Не списывался с нею. Четыре месяца не слуху про нее. Молчит. На письма не отвечала. То-то, Василий, все скрытничаешь, как шпион какой-то иноземный. А я признаться иной расспрашивала, помнила все твои гонянья, а вот и сегодня побеспокоилась. Только, брат, ни птицыны, ни прохоры паточку черпокойной царицы, ни Шепелевых кума дворцовая к никто не знает. Как померла на Рождество. Кто? По Алексена? Ой, да нет. Как померла на Рождество, государня. Твоя-то вместе с нею как воду канула. Да и дива нет. Порядки сам знаешь теперь какие. Весь двор покойной императрицы распущен. Все разъехались кто куда. А она ведь сирота, голячка. Где ей в здешнем Вавилоне? Обретаться. Самому знаком ейный нрав. Не дотрога. Гордец обид не любит. Куда-нибудь от глазырников в тихости девка и сютилась. Быть может, за границу уехала. Так нет, знала бы. Без паспорта чай сразу и не уедешь. Чудеса. Уж А может, и впрямь куда уехала? А про то, братец, говорю тебе несведомо. Двор, сокол, ты мой новый и порядки новые. Не то, что камер Метхины, гоф-генерала у нового царя и у его хозяйки. Все почти переменились. А ведь твоя-то, правду сказать, человек небольшой. Расчитали, ну, ветер ее мелкотравчатый, сдул земли Ну, что вы? А вот что, послушай меня. Твоя поликсена, голь шабашная и только. Тебе, сударь, Не того нужно? Ой. Нет, в грехах уже бедности. Помни за бабы Настя. Тут вся правда. Ну, по суде. Ты молод, ты себя красив. Чин у тебя тоже вот уж офицерский. Да за тебя теперь писаная короля пойдет. Угу. Да вот, например, хоть бы и дочка самой птицыной. Чем мне невеста? Стан тебе полненький. А волосы, а глазищи. да притом, Василий, дом какой на литейной, дача на каменном, а по смерти матери еще и капитал. Право подумай, голубчик, не спеши, на резвом коне свататься не пытайся, а жена, брат, не гусли, поиграв на сук не повесишь».